Память преподобного отца нашего Стефана Исповедника. Преподобный Стефан Исповедник Христов жил при царе Льве Арменине. С детства возлюбив постническое житие и украсив себя добродетельной жизнью, он был впоследствии игуменом Треглейского монастыря, приняв сан игумена вследствие усиленных просьб братьев. Учением своим он увещевал многих богоугодно и в чистоте проводил жизнь. Но вот нечестивый царь релев Арменин воздвиг лютое гонение на христиан, уничтожая святые иконы. Тогда он призвал преподобного Стефана и начал принуждать его изменить православной вере, отказаться от поклонения святым иконам и собственноручно подписать своё отречение от православия. Преподобный же не только отказался сделать это, но укорял царя за его нечестие. За свою твёрдость православия преподобный Стефан принял многие муки и темничные узы. Потом был сослан в заточение, и здесь, дойдя до крайнего истощения от страданий и болезней, преподобный Стефан отошёл ко Христу Богу, ради которого претерпел многие муки и принял смерть.